Пятнадцатое. Автор считает нужным привести текст политического завещания Адольфа Гитлера, составленный 29 апреля 1945 года. Автор не приводит его полностью, ибо почти половина завещания – это посмертные распоряжения рейс-канцлера Германии, естественно, не выполненные его наследниками. Главное, что бросается в глаза при первом же прочтении – в тексте нет ни одного слова против России или русского народа. Это исторический факт, и пусть каждый, кто прочтет это завещание, сделает свои собственные выводы. Прошло уже более 30 лет с тех пор, как я в 1914 году в качестве добровольца вложил свои скромные силы в первую навязанную Рейху мировую войну. В течение этих трех десятилетий при всех моих мыслях, действиях и жизни мною руководили только любовь и верность моему народу. Они дали мне силу принять сложнейшие решения, какие еще никогда не стояли ни перед одним из смертных. Я истратил мое время, мою рабочую силу и мое здоровье за эти три десятилетия. Это неправда, что я или кто-то другой в Германии хотели войны в 1939 году. Ее хотели, и ее развязали исключительно те международные государственные деятели, которые были еврейского происхождения, или работали в интересах евреев. Я сделал слишком много предложений по сокращению и ограничению вооружений, которые потомство никогда не посмеет отрицать, чтобы ответственность за эту войну можно было возложить на меня. Кроме того, я никогда не хотел, чтобы после Первой злочастной мировой войны возникла Вторая против Англии и даже Америки. Пройдут столетия, но из руин наших городов и исторических памятников будет возрождаться ненависть против того, в конечном счете, ответственного народа, которому мы всем этим обязаны – международному еврейству и его пособникам. Еще за три дня до начала немецко-польской войны я предложил британскому послу в Берлине решение немецко-польских проблем, подобное решению Саарского вопроса под международным контролем, и это предложение не могут отрицать. Но оно было отвергнуто так как круги, задающие тон в английской политике, желали войны, частично из-за выгодных сделок, частично подгоняемые организованной международным еврейством пропагандой. Но у меня не осталось никакого сомнения в том, что если народы Европы будут опять рассматриваться только как пакеты акций этих денежных и финансовых заговорщиков, то тогда к ответу будет привлечен также и тот народ, который является истинным виновником этой убийственной войны. Еврейство. Далее. Я никого не оставил в неведении на тот счет, что миллионы взрослых мужчин могут умирать и сотни тысяч женщин и детей сгорать в городах и погибать под бомбами для того, чтобы истинный виновник искупил свою вину, хотя бы даже гуманными средствами. После шестилетней борьбы, которая, несмотря на все неудачи, войдет когда-нибудь в историю как самое славное и смелое выражение жизненной воли народа, я не могу расстаться с городом, который является столицей этого рейха. Так как силы очень малы, чтобы в этом месте выдерживать и далее натиск врага, а наше сопротивление постепенно обесценится, я бы хотел, оставшись в этом городе, разделить мою судьбу с тем, что миллионы других уже приняли на себя. Кроме того, я не хочу попасть в руки врагов. Поэтому я решил остаться в Берлине, и здесь добровольно избрать себе смерть в тот момент, когда я буду уверен, что место пребывания фюрера и канцлера не может быть больше удержано. Я умру с радостным сердцем перед лицом осознанных мною неизмеримых подвигов и достижений наших солдат на фронте, наших женщин дома, достижений наших крестьян и рабочих и единственных в истории деяний нашей молодежи. То, что я выражаю им всем исходящую из самой глубины сердца благодарность, так же понятно, как и мое желание, что они ни при каких обстоятельствах не прекратят борьбы и независимо от времени и места будут продолжать ее против врагов Отечества, оставаясь верными призывам великого Клаузевица. Из жертв наших солдат и из моего собственного единения с ними до самой смерти в немецкой истории так или иначе когда-нибудь опять взойдет знамя сияющего возрождения национал-социалистического движения и тем самым осуществление настоящей общности народа. Далее фюрер разгоняет из партии со всех государственных постов Геринга и Гиммлера, которые своими тайными переговорами с врагом, которые они вели без моего ведома и против моей воли, причинили Германии неизмеримый ущерб. А также завещает товарищам по партии. Пусть они будут твердыми, но никогда несправедливыми. Пусть они никогда не берут страх в советчики их дел и честь нации ставят превыше всего на земле. Пусть они осознают, что наша задача построения национал-социалистического государства представляет собой труд будущих поколений, который обязывает каждого отдельного человека всегда служить общему делу и в соответствии с ним отодвигать назад свои собственные выгоды. В общем, нельзя сказать, что этот текст написан полубезумным, трясущимся параноиком, каким его изображают во всех фильмах про войну. Наоборот, ясность мысли, четкость формулировок, Отсутствие лишних эмоций говорят нам о многом. В первую очередь о том, что Гитлер самостоятельно решил остаться в Берлине и умереть в нем в тот момент, когда силы сопротивления окончательно иссякнут. Его логика проста. С гибелью национал-социалистической Германии должна прекратиться и жизнь фюрера. Любой иной исход превращал бы высокую трагедию в базарный фарс и просьба сжечь трупы его и Евы Браун тоже достаточно обоснована. Гитлер не хотел еще одной пьяцы Ларетто. Вместе с Гитлером добровольно ушли из жизни назначенный им рейс-канцлером доктор Геббельс, последний начальник германского генштаба генерал Крепс и адъютант Гитлера генерал Бургдорф. И это был достойный уход. Что бы ни писали об этом впоследствии разного рода щелкоперы. Он был многократно лучше, чем смерть Гиммлера в английском армейском околотке или Геринга в американских застенках, не говоря уже о десяти повешенных осенью 1946 года в Нюрнбергской тюрьме. Соратники Гитлера, до конца бывшие с ним в бункере рейс-канцелярии, умерли свободными. Политическое завещание Гитлера интересно тем, что под русскими бомбами, русскими снарядами Под обстрелом русских танков фюрер не считает нужным возглашать анафему русскому народу и проклинать Россию. До самого последнего своего дыхания главным врагом Германии он считает евреев.